Глава восьмая. Кто такая Гортензия Симмонс? Итак, господа и лорды, и дамы, или и дамы, давайте разберемся. Обладатель жирного начальственного баса и впрямь оказался начальником полиции Приморска, и фигуру имел тоже весьма пухлую. Да попросту походил на булку в сюртуке и выглядел бы уютно и даже добродушно, если бы не выглядывающие из пухлых щек глазки-буравчики. Будто мышь или даже хорек залезли внутрь булки и теперь выглядывают в прогрызенные дырочки. С трудом переплетя толстенькие, как колбаски, пальцы, господин начальник полиции один за другим водрузил на них все три подбородка – И по очереди испытывающе воззрился на всех нас. Бараку, зарембу, командора, меня. Разберемся. На мамашей южанке из поезда взгляд дал сбой. Дама подпрыгнула на скрипучем стуле, и ее голос, и без того пронзительный, достиг нестерпимого крещанда. «Да если бы я не забеспокоилась, что нашей спасительницы нет среди пассажиров, если бы не разыскала лорда-командора Рогнарсона, было бы поздно. Боги знают, что могло случиться, даже самое страшное!» Южанка задохнулась и крепко прижала ладони к обширной груди. Троица полицейских и даже командор Рагнарсон взирали на эту грудь с немалым интересом. «Я тоже покосилась». На появление командора я надеялась, рано или поздно. Но было бы скорее поздно, если бы не эта дамочка. Надо же, беспокоилась, разыскивала. Что же ее подвигло на такие хлопоты? Благодарность за детишек? Все может быть, конечно. «Леди Летиция, вы уверены, что эти негодяи не сделали ничего непоправимого?» Она повернулась ко мне. «Конечно, сделали. Челки и порвали, и это уже не поправишь». «Я... я не могу об этом говорить при мужчинах». Прижимая ладонь к лбу, выдохнула я. «Конечно, не могу. Разве они оценят трагедию порванных чулок по достоинству?» «Госпожа Влакис!» Инспектор барака поглядел на нее с высокомерной снисходительностью, которую, тем не менее, старательно маскировал под уважение. «Мне жаль огорчать вас, но это особо». Последнее слово он обронил через губу. «Всего лишь мошенница, пытающаяся выдать себя за леди. Может, с такими наивными, доверчивыми дамочками, как вы, это бы и прошло?» Инспектор переоценил наивность госпожи Влакис. Та сразу поняла, что ее назвали дурой. Глаза ее блеснули. «Но я инспектор полиции». Барака приосанился. Мне не составило труда выяснить, что ее зовут Гортензия Симмонс». Брови гарнизон командора медленно поползли вверх. Начальник полиции закашлялся, а госпожа Влакис... Похоже, у госпожи Влакис тоже была бабушка, и ее тоже учили взгляду содарь вы идиот. «Как вы оперетте?» – сладким голосом поинтересовалась южанка. «Какой оперетте?» – растерялся инспектор. Модный, столичный. Все еще кашляющий господин начальник потянулся к графину с водой. Гортензия Симмонс называется, а мошенница, выдающая себя за леди. Мягко закончил командор. Инспектор похлопал глазами, как разбуженный филин, а потом перевел на меня взгляд, пылающий черным пламенем междумирья. Я вскочила и с визгом метнулась в угол. «Не подпускайте его ко мне, умоляю!» «Эта дрянь снова соврала!» Инспектор ревел, как левиафан в тумане. «Не смейте кричать на бедную леди!» Верещала южанка. «Молчать! Всем!» От рыка командора содрогнулись стекла в окне. Привставший было начальник полиции плюхнулся обратно в кресло. В Приоткрывшуюся дверь сунулась чья-то перепуганная физиономия и тут же спряталась. В кабинете стояла тишина. «Леди!» Убедившись, что все молчат, начал командор Рагнарсон. Подумал и исправился на нейтральное. «Сударыня, вы сказали инспектору, что вас зовут Гортензия Симмонс? Он обещал мне всякие ужасы, если я еще раз назовусь Леди Летиции де Молино. Что мне оставалось делать?» Жалобно протянула я. «Она самозванка!» Скипел инспектор, поймал ледяной взгляд северянина и тут же умерил тон. То говорит, что маг, то что леди, то вдруг горничная. Что леди, маг, мы все имели возможность убедиться, напомнил командор. Инспектор вдруг замер, приоткрыв рот. Посмотрел на меня дико, облизал губы. Вы можете как-то подтвердить свою личность? Обернулся ко мне гарнизон командор. Я глубоко, даже мучительно задумалась. И, наконец, пробормотала. «Документы подойдут?» «Нет у нее никаких документов!» заорал инспектор, и начальник полиции кивнул. Почти кивнул. Едва-едва удержался в самый последний момент. А я в ответ удивленно похлопала глазами, запустила пальцы за корсаж и вытащила документы. «А ну дай сюда!» Инспектор рванул было ко мне, но до того безучастный и неподвижный заремба все так же плавно скользнул следом и мгновенно скрутил его, с силой приложив об стенку. «Эм, позволите взглянуть». И начальник полиции потянулся за моими бумагами. Натолкнулся на мой изумленный взгляд. Вздрогнул, точно опомнился. Торопливо заложил руки за спину и уже смотрел, как положено, из моих рук. Я звонко щелкнула ногтем по артефактной печати, отзывающейся только владельцу, и по бумаге побежала радужная надпись. «Летиция Ингеборга Маргарита Агнесса из рода де Молино. Отец Криштиан Лорд де Молино. Мать Ингеборга, урожденная Тормунд». «Но почему вы не предъявили свои документы инспектору?» – вскричал начальник полиции. «А вдруг он тоже поддельный полицейский, как тот, что собирал документы у пассажиров третьего класса?» – похлопала глазами я. В кабинете снова воцарилось молчание. «Почему вы решили, что полицейский поддельный?» – осторожно спросил начальник. «Но он же никому не дал справку об изъятии». не мог же настоящий полицейский не знать что никто даже полиция не имеет права забрать документы имперского подданного не выдав соответствующие справки не мог убито согласился начальник я испугалась что этот не полицейский может быть замешан в катастрофе с поездом с видом серьезной озабоченности сообщила я и прикрылась иллюзией Вместо меня закончил командор, поглядывая на начальника полиции с кривоватой усмешкой. «Ну что вы, лорд Улав, там же вокруг люди. Я слабосилок, на многостороннюю иллюзию меня не хватит», — покачала головой я. «Я просто сунула ему вместо документов свой носовой платок». Господин начальник полиции бросил быстрый взгляд на осанистый шкаф с перекошенными дверцами. Хочет проверить, лежит ли среди изъятых у третьего класса бумаг женский носовой платок. Командор едва заметно кивнул, сообразил, и почему я работаю горничной, и зачем мне нужна была кровь его людей для пентаграммы. Увы, что бы ни говорил в свое время отец, слабый дар не исправить даже самым лучшим образованием. «Что же вы не сообщили, не пожаловались?» процедил, наконец, начальник полиции. «Кому?» – удивилась я. «Господину инспектору и его подручному?» Я скользнула взглядом по зарембе. Тот остался невозмутим. «Которые собирались меня пытать?» «Они не собирались», – вяло возразил начальник. «А ножи и щипцы принесли, что помара разделать?» «Если мы сейчас зайдем к инспектору в кабинет...» — То найдем там множество омаров, так и кишат, — фыркнула я. — Я решила, что у вас тут все полицейские, не полицейские. Тем более про прорыв меня почти и не спрашивали, только как меня зовут. — Ты сбежала, а потом несла невесть что? — взывал инспектор. — А вы хотели, чтобы леди молча терпела ваши издевательства? — ринулась в бой госпожа Влакис. — Да не сейчас, — отмахнулся инспектор. — Раньше. Когда мы разобрались, откуда начался прорыв, оказалось, что ни одного пассажира из этого купе нет. Ни старухи, ни комивояжёра, ни этой вот леди. Как худшее из ругательств выплюнул он. Пропали. Что мы должны были подумать? Что ваши люди отправили меня на склад багажа к пассажирам третьего класса, где вы меня и нашли? Коротко предположила я. В гостевой дом ко второму классу меня не пустили. Уж не знаю почему. Господин инспектор изволил открыть рот. Ему очень надо было отвести душу. И он собирался сказать гадость. Уже привычную, про горничную и ее место. И его даже можно было понять. Но можно. Не значит обязательно так и делать. Я и младшим Трентоном так всегда говорю. Ох... «Надо же еще компенсацию с дорожников встребовать», – озабоченно нахмурилась я. «Не обеспечили сервис согласно купленному билету». «Они-то не виноваты», – мягко напомнил командор. «Не моя печаль», – отмахнулась я. «Заплатят мне, а потом сами разберутся, кто за это заплатит им». Начальник полиции пальцем оттянул врезавшийся в складки шеи воротничок сорочки. Служащие дорожной гильдии были известны, сказала бы, печально известны, но мне-то чего печалиться? Тем, что совершенно не выносили убытков. Виновников этих убытков, их да, случалось, выносили ногами вперед. Рассказывали страшилки про людей, умерших от голода, пытаясь выплатить гильдии ущерб. Начальнику полиции немножко поголодать только на пользу. Но в остальном я ему не завидовала. Дорожники и так скоро примчатся из-за прорыва. А тут еще и я. Сударыня, естественные подозрения. Он нервно оттер пот широким, как одеяло клетчатым платком. Мы не знаем, как произошел прорыв, а вы... Я тоже не знаю, перебила я, удостоилась нового бешеного взгляда от бараки, И мило улыбнулась. «Я хоть и магистр, но не дорожник, а иллюзор. Могу только рассказать, что видела. Я ведь не обещаю рассказать все, что я видела. Если этим, наконец, хоть кто-то заинтересуется». Не удержалась от шпильки я. Хотя почему не удержалась? Этих, как степных баранов, постоянно тыкать надо. Желательно палкой с гвоздем, чтобы шли куда следует, а не то покружили на месте». «Я весьма интересуюсь», — немедленно отрапортовал гарнизон командор. «Вы, командор, человек военный, вот и занимайтесь своими военными делами. Расследование оставьте...» — немедленно ощетинился инспектор. Имперским дознавателем невинно поинтересовался командор. «Они наверняка скоро прибудут». «Тоже знает толк в палках с гвоздями». Эх, господ местных полицейских перекосило-то знатно». «Мы вас со всем вниманием слушаем, сударыня!» Не давая разгореться новой перепалке, прогудел Заремба. Я поглядела на него подозрительно. Ножом не грозит, вон даже улыбнуться пытается. Жуткое зрелище! Про старуху я уже рассказала. Кажется, неукротимый инспектор хотел заставить меня повторить. Но Заремба пнул его в лодыжку. Из открытого рта барраки вырвался только сдавленный сип. Безликие начали просачиваться внутрь. Я и Попутчик выскочили в коридор. Я заблокировала дверь купе артефактами из саквояжа. «Саквояж был у коми -вояжора? Морщась от моего монотонного рассказа, перебил инспектор. «Нет, у меня». «Почему?» «Потому что коми его бросил, а я схватила». «Зачем?» процедил барака, «Затем, что на безликих запертая дверь действует так же сильно, как табличка «не входить», — вежливо пояснила я. «А табличка действует?» — заинтересовалась госпожа Влакис. «Нет», — отрезала я. «Вы не в том положении, чтобы язвить, сударыня!» инспектор стремительно зверел. «Для дам в положении путешествия через Междумирье категорически запрещены». Чопорно поджала губы я. Инспектор на миг застыл с полуоткрытым ртом. И вдруг принялся окраснеть, как гимназист в бане. Начальник полиции снова мучительно закашлялся. Инспектор просто удивляется вашей сообразительности. Неожиданно для дамы в таком положении, э, в такой ситуации, еще и подумать об артефактах. «Инспектору просто никогда не приходилось организовывать прием на 200 персон. Учишься думать быстро и обо всем сразу», – снисходительно кивнула я. Я понимала, что артефакты плохонькие и долго не продержатся, поэтому побежала в соседнее купе. «Почему тогда не поставили хороший артефакт, если понимали?» Въедливо поинтересовался барака. Я поглядела на него недоуменно. «Не прикидывайтесь!» Инспектору очень хотелось пристукнуть кулаком. Хотя бы по ручке кресла, если уж по мне нельзя. У него даже рука дернулась, но под заинтересованными взглядами командора и госпожи Влакис он сдержался. «На детей Влакисов вы надели долговременный артефакт личной защиты». «На мою дочь!» Враз насупившись, буркнула госпожа. «Дети маленькие, защитного поля должно было хватить на двоих», – поспешила заверить я. «Поэтому я и выбрала ту девочку, а не ее старшую сестру». «А такой же блокировочный оставили валяться на полу в купе, утащив вместо этого саквояж с дешевками». Не дал сбить себя с темы инспектор. «Там был нормальный блокирующий артефакт? Вот же клятые демоны, могла бы догадаться». «Старуха меня убить собиралась, а не себя. Значит, кроме личной защиты, у нее был и блокиратор на дверь. У нее или у Коми выезжора?» «Стоп! Раньше об этом надо было думать, не сейчас. Тогда погеройствовать не пришлось. Поверьте, инспектор, если б я знала, что в купе есть нормальный артефакт, им бы и воспользовалась. А так пришлось брать, что дают». Я развела руками. «То есть вы утверждаете, что артефакт личной защиты вам тоже дали?» Мягко поинтересовался Заремба. «Дали – это из рук в руки», – педантично уточнила я. «А не рывком с шеи. Я нашла его в купе. Надеюсь, вы больше не станете спрашивать, откуда я знала, что это именно артефакт личной защиты». Учебник артефакторики, пятого года обучения, картинка на весь разворот, до сих пор помню. Вы героически спасали пассажиров. Ядом, в голосе инспектора, можно было отравить все южные герцогства разом. Вообще-то, я армейцев искала, перебила я, чтобы сообщить им о прорыве. К вам с невнятными криками ввалилась какая-то девица, и вы тут же побежали за ней? Инспектор перевел взгляд на лорда Улафа. «Я потупилась. Просто я умею разговаривать с армейцами». «Как вы верно заметили, инспектор, я человек военный. При крике «Прорыв!» Кстати, вполне внятным. «Мы первым делом закрываем прорыв, а не проверяем документы того, кто кричал». Поднял бровь командор. «Я так понял, что прорыв закрывала как раз леди». Саркастически хмыкнул инспектор. «Ни я, ни мои люди Академию не заканчивали», — пожал плечами командор. «Самоподдерживающая пентаграмма — это уровень магистра. А если бы у нее не вышло, — продолжал наседать инспектор, — то леди бы сожрали вместе с нами. Шансов удержать безликих у нас все равно не было». Командор пожал плечами с равнодушием человека, не собирающегося переживать по поводу просвистевшей мимо беды. В кабинете снова примолкли. «Я все равно настаиваю, чтобы эту женщину задержали». Откидываясь на спинку так, что стул качнулся на задних ножках, сухо объявил инспектор. История ее неубедительна, а личность сомнительна. «Поддерживаю», – важно объявил начальник полиции. «Вы должны понять, сударыня». В его голосе появились нотки доверительности – «Ваш попутчик исчез». «И как его искать, вы понятия не имеете», — подхватила я. «А я осталась, поэтому буду отдуваться за всех. Дайте-ка мне бумагу, господин начальник полиции». «Вы готовы написать признание?» «Заявление. Угрозы, пытки, попытка изнасилования со стороны инспектора Барака и кто он там есть за рембы». «Да кому ты нужна?» Вопел, как всегда, инспектор. Заремба по-прежнему молчал. Задержание без предъявления обвинения. Имеем право на сутки. Задержать имеете. Отказаться принять заявление нет. Под гневным взглядом начальника полиции я деловито извлекла из его роскошного бювара несколько листов неприлично дорогой веленовой бумаги и заскрипела пером. «Каковое надлежит передать в вышестоящие инстанции тоже в течение суток? А чтоб оно не потерялось, а то инспектор вот, когда нервничает, по полу бумаги расшвыривает. Вдруг вы все тут такие нервные? Копию я отдам госпоже Влакис и лорду-командору и попрошу переслать секретарю дома Трентонов, госпоже Лукреции Димолиной». «Очень нужно Трентонам!» – презрительно начал инспектор. «Значит, вам не о чем волноваться», — не прекращая писать, обронила я. Почему-то после этих слов Баррака заметно встревожился, а начальник полиции вытер побагровевшую лысину платком. «Также попрошу вас, лорд-командор, и вас, госпожа, свидетельствовать, что я не собираюсь брать на себя вину за нападение безликих на поезд. И если завтра вдруг заявлю что-то подобное... Значит, меня заставили. «Я не оставлю вас тут ни на минуту», — решительно объявила госпожа Влакис. «Не волнуйтесь, убить они меня не убьют, да и следов физического насилия оставить не посмеют. Иначе имперские дознаватели решат, что местная полиция просто пытается скрыть побег настоящего преступника. Я подняла голову, полюбовалась на перекошенную физиономию начальника и на всякий случай напомнила». Коми вейжор у вас сбежал. Но доктора вы привезите, пожалуйста. Будем фиксировать повреждения. Я с шиком расписалась внизу листа и начала деловито снимать с него копию. Начальник, инспектор и переглянулись у меня над головой. «Я думаю, мы можем отпустить леди в гостевой дом к другим пассажирам второго класса», начал начальник полиции. Я простонародно хрюкнула. Угу, чтобы ночью я оттуда исчезла, а инспектор Барака скорбно качал головой, рассказывая, как он сразу меня заподозрил, но его не послушали, и вот, пожалуйста, сбежала. «Куда бы вы хотели отправиться, леди?» В голосе начальника полиции звучало не меньше ненависти, чем у Бараки. «Что ж поделаешь, Но уважение и взаимопонимании» Мы с ним с самого начала рассчитывать не могли. Куда и собиралась, в поместье к брату, пробормотала я, не отрываясь от переписывания. Самое время снова стать леди и деликатно не мешать им переглядываться. Хорошо. Барак шипел, как змея, которую завязывают бантиком. Я сопровожу эту, эту в поместье. Какая прелесть! «Опасения от Ула подтвердятся, и я и вправду приеду вместе с полицией». «И если... если...» — продолжал Барака. «Лорд де Молину подтвердит, что она и вправду его сестра, и как глава рода возьмет на себя ответственность, что она явится в полицию по первому требованию...» «Вот еще счастье! Я от этой ответственности главы рода пятнадцать лет назад сбежала». «В моей коляске!» — холодно объявила госпожа Влакис. «И с моим кучером, и если ему только покажется, что вы, господа, снова ведете себя неподобающе!» Она одарила полицейских весьма многозначительными взглядами. «Я, пожалуй, тоже составлю компанию!» Командор поднялся. «Спасибо, лорд Улав, госпожа Влакис. Я направилась к дверям». «Сударыня!» Возмущенный возглас ударил мне в спину. Я обернулась. Начальник полиции приподнялся, навалившись на стол изрядным животом, и многозначительно постукивал пухлым пальцем по моему заявлению. «Вы ничего не забыли?» «Ох, ну, конечно, какая же я глупая!» Я метнулась обратно к столу и повернулась к командору, протягивая ему перо. «Засвидетельствуйте заявление, командор!» «А вы не собираетесь его забирать?» – пробормотал начальник. Поверх затылка склонившегося над бумагой командора я изумленно воззрелась на начальника полиции. «И зачем бы мне это делать?»